Глава 19. Однако я задумался. Да, я был жив, но что-то внутри меня умерло, замерзло, померкло. И такая тоска появилась, что хоть волком вой. Я оглянул на мертвецов и понял их. Понял тоску, которая их гложет. Мне стало их жалко. Но не настолько, чтобы растечься соплями. В конце концов, мы по моей вине попали в застенки, я и должен их вызволить. Если ради этого придется отправиться в преисподнюю, то так тому и быть. Но Сансаныча грохнул. Из-под земли достану гада. Из-под земли. Мне стало смешно. Привычная поговорка заиграла новым смыслом. Под землей это сейчас я. И тут я почувствовал на плече руку Ариха. «Вставай», — сказал мой друг. «Сидя на месте, ты родным не поможешь. Нужно выбираться отсюда». «Действительно», — подхватил его слова Боря, — «нужно двигаться». «Вот только куда?» — хмыкнула Ритка. «Велес, ты знаешь, где выход?» — спросил Григорий Ефимович. «Нет», — Черный вздохнул. «Отец хрыл его от меня». «Он не знает», — сказал я парням, которые не могли слышать Черного. И тогда замюкал Дема. И сначала нерешительно, а потом все настойчивее начал вырываться из моих рук. Я боялся отпустить котенка. «Я не мог потерять и его», — но Лиля сказала, — Возможно, Дема выведет нас. Кошки живут в обоих мирах. Мне было трудно разжать руки, но я глянул на Марину. Она пристально смотрела на одного зомбака, когда-то бывшего молодым парнем. Разбитая черепушка не оставляла сомнений в причине смерти. Зомбак смотрел на Марину и улыбался ей, если можно назвать улыбкой истлевший оскал. Они явно узнали друг друга. Моя фантазия тут же нарисовала картинку, как она накинула на него любовный ошейник, а потом отвергла, и он покончил с собой. Марина почувствовала мой взгляд и прошептала. Я у него была первой. Потом усилием воли отвернулась от мертвой души. Я печенками ощутил это усилие и иначе взглянул на зомбака. Марина тоже у меня первая, но я же не бегу самоубиваться всякий раз, как вижу ее с Николаем. Черный вздохнул и промолчал а у меня перед глазами промелькнули дебри, куда я забрался от ревности. И все равно, я не стал бы лишать себя жизни, мысленно ответил я черному. Он только покачал головой, и я все внимание переключил на Марину. Под ее глазами люблетение, она стояла, обняв себя за плечи, и безучастно смотрела на то, как Дема пытается вырваться из моих рук. Видеть Марину такой я не мог, поэтому руки разжал. Едва Дема коснулся земли, как начал усиленно вылизываться, как будто ему в моих руках было грязно и брезгливо. Все стояли вокруг ошарашены и смотрели на Дему, а он, не обращая ни на кого внимания, яростно вылизывал то лапки, то бока, то умывался. «Я больше не могу ждать», — дернулась Марина, но Николай схватил ее за руку. «Потерпи чуть-чуть, мы найдем выход». Но Марина так глянула на него, что он отвел взгляд. Однако руки не отпустил, Марина нахмурилась, готовая взорваться, потемнела, как грозовая туча. И Светоч еще чуточку померк. «Стоп, стоп!» — воскликнул Боря и втиснулся между Николаем и Мариной. Он бережно приобнял Марину за плечи и сказал. «Давайте-ка разделимся на тройки. Задача каждого в тройке будет поддерживать и заботиться друг о друге». Парни без особого настроения, скорее по привычке слушаться Борю, разделились. У кого-то тройки сохранились, как наши с Ариком и Ильей, а у кого-то они были неполными. Девчонки и парни из лучезарной дельты смотрели на Борю и на нас с недоумением. На этот раз он не стал заставлять нас двигаться с закрытыми глазами, а сам распределил и переформировал тройки. Удивительно, но у нас по-прежнему было 27 человек. Три больших три глава, и в каждом по три, три глава малых. Светлана ушла в тройку с Дмитрием, а рядом с Риткой и Мариной встала Агафья Ефимовна. Она по-матерински приобняла девчонок, и Марина как-то обмякла. Пока мы делились на тройки, Дема перестал вылизываться и отрыгнул комок шерсти. Комок моментально высох. В исподнем мире было не только холодно и темно, но и сухо. Настолько, что вся влага с шерсти моментально ушла в землю, провалилась. Я вспомнил, как уходила вода, когда Григорий Ефимович мылся внутри защитного круга еще там, в лесу. И вот теперь мы сами в аду. Дема тем временем начал играть с комком шерсти. Цеплять лапой, подбрасывать, катать. Очень скоро комок стал напоминать клубок. Клубочек шерсти. Был момент, когда я хотел отобрать у Демы эту омерзительную игрушку. Но черный остановил меня. Он знает, что делает. А Дема, продолжая гонять по земле клубочек, выскочил из круга, И начал планомерно передвигаться в одном направлении. Нам туда, сказал Григорий Ефимович и направился за Демой. Мы пошли следом. Не быстро, потому что и Дима двигался не быстро. Я шел рядом с Ариком и Ильей. А в голове звенело, отдаваясь эхом, как в пустой комнате. Я убью Сансаныча. Я убью Сансаныча. Несмотря на решимость, приходилось прикладывать усилия, чтобы двигаться, но Боря был прав двигаться нужно. Воду уж точно оставаться на месте нельзя. Тут ведь как? Замер, значит, умер. Умер даже не потому, что мертвые души попируют. Просто во мраке, в холоде, в сухости долго не протянуть. Я глянул на Светоч. Он еще светил, но больше не сиял. Чернобог был прав. Света надолго не хватит. В этом мире как вода проваливается в землю, так и свет проваливается во мрак. И ничего с этим не сделать. Я шел и думал. Мне все равно дорога сюда, в Исподний мир. Потому что Сан, -Сан чая я грохну, чего бы это мне не стоило. Собственно, увидеть, чего это будет стоить, несложно. Достаточно оглядеться. Моя вечность пройдет тут, среди вот этих грешных душ. Скоро они, вот эти зомбаки, станут моими соседями. И тут позади меня звякнули струны. Это Дмитрий передал кожух с гуслями Светлане, перехватил гитару поудобнее и провел по струнам. Раз, другое, словно пробуя мелодию. А потом, настроившись, подыгрывая себе, прочел распев Абсолютная темнота быть не может, пламя спички этой щепки невелички, прогоняет древний мрак. Жизнь зависит от привычки. Танцевать всегда от печки и до самого крюличка, перестуком сердца в такт. Коли сердце вяло бьется, жизнь вряд ли удается. Музыка и стихи смолкли, но от них сделалось светлее. Реально, Светоч стал светить ярче. Немного, но ярче. — Хорошее дело, — сказал Григорий Ефимович, оценив искусственное солнце. — Светлана, передай мне гусельки. Светлана, прижимавшая к груди недоделанный берестяной короб, достала инструмент и протянула Григорию Ефимовичу. Он принял гусли и любовно погладил их. «Простите, я в трудную минуту не вспомнил о вас. Я был занят людьми». Ласково обратился он к гуслям. «Мне показалось, что гусли что-то пропели в ответ. А может, это Григорий Ефимович случайно коснулся струн?» Дмитрий, с улыбкой глядя на то, как Григорий Ефимович разговаривает с гуслями, поделился. «Я не мог их там оставить. Спасибо тебе большое», — тепло ответил Григорий Ефимович пристраивая ремень через плечо, чтобы играть на ходу. Тем временем Дема сильно обогнал нас. Он докатил клубочек уже практически до границы света. Еще чуть-чуть, и зомбаки дотянутся до него. Я не мог этого допустить, а потом прервал их разглагольствование. Может, мы уже пойдем? Да-да, конечно, согласился Григорий Ефимович и шагнул к Деме. Светочка очнулся и поплыл за дачбогом. Двигались мы очень медленно, со скоростью играющего котенка. И это было самое противное. Меня раздирало между двумя противоположностями. Душа жаждала действий, а тело хотело лечь и умереть. Боги и преподаватели шагали себе и шагали, а вот остальные... В общем, изнывал не только я. Смотреть по сторонам, тогда даль скрытого мраке, а то, что освещено, не на зомбаков же любоваться. Хотя некоторые твари наглели не по-детски. Но что самое мерзкое, среди мертвых душ все чаще мелькали знакомые и даже родственники. К нам приблизился невысокий лысый зомбак с круглым брюшком и законючил, обращаясь к Марине. «Доча, доча, мне холодно. Мне так плохо, доча. Я ж родил тебя. Ты ж должна мне, доча». Он бубнил и бубнил. И камня не находилось, чтобы запулить в него. На Марину было жалко смотреть, она еле перебирала ногами. Наконец Ритка не выдержала, вклинилась между Мариной и душой ее отца и заорала матом. Да таким, что у парней глаза округлились, какие слова она знает. Зомбак ощерился и скрылся в толпе, уступив место другим. А Ритка так и пошла дальше рядом с Мариной, закрывая ее собой. Но вскоре уже Марина защищала Ритку от грешных душ, Потому что жертвы Ритхиной ненависти тут тоже были. И теперь уже Марина, их матом, на чем свет стоит. Мат. Другого оружия против технически у нас не было. Мат, свет и забота друг о друге. Это Боря хорошо придумал, что разделил нас на тройки. Когда все вместе и товарищи плохо, то каждый думает, надо ли идти на помощь именно ему. Другие же ближе и сильнее лучше знают. А тут, понимаешь, это твоя обязанность. «Твой долг. Я это на себе испытал, когда к Илье пристала какая-то бабка с отвисшими до земли карманами. Она предлагала ему все сокровища мира, чтобы он только поговорил с ней, обогрел ее. Но мы с Ариком поговорили и обогрели. Бабку сдуло в мгновение. Как Илья потом рассказал, это была дедушкина сестра крептоманка К преподавателям тоже приходили их знакомые и родственники». Хуже всего было, как ни странно, Игорю Петровичу. У этого спокойного, доброго, трудолюбивого человека, как оказалось, было много родственников, и далеко не все они, скажем так, являлись образцом добродетели. Ему, в силу мягкости и неконфликтности, было очень тяжело противостоять зомбакам. Но Григорий Ефимович еще в самом начале сказал, «Прямо так сожрать вас грешные души не смогут. Только если дадите слабину». Испугаетесь или победитесь на заверения, подадитесь на уговоры. Не жалейте бесов, не пускайте их в свои души. Иначе и охнуть не успеете. Они выбрали свой путь и теперь расплачиваются за это. Вот Игорь Петрович и старался даже не смотреть в их сторону. А как не смотреть, когда они отовсюду? Хорошо справлялся с зомбаками Боря. Он просто их в упор не видел, словно шторкой отгородился. Я задумался о его выдержке и немного выпал из действительности. И тут услышал шорох и шепот, похожий на шипение. Обернулся и чуть не вскрикнул от неожиданности. Рядом со мной шаркал распухшими, покрытыми язвами ногами, Пашка, мой одноклассник-наркоман. Я в младших классах сидел с ним за одной партой, тогда он еще не кололся. Мы с ним веселились на уроках так, что потом и родителей к директору вызывали. Нас рассадили, и дружба закончилась. А потом Паша связался с упырями. И вот он тут. Тело покрыто трупьями землистого цвета. Какое-то, не знаю, сгнившее изнутри. Тут, конечно, все красавчики. Но почему-то именно Пашка шокировал меня больше всего. — Влад, Влад, Джеймс Бонд нашей школы! — проникновенно зашептал Пашка. — Ты тут, друган. Помнишь, как мы с тобой зажигали? Влад, как круто, ты тут? Влад, только ты можешь мне помочь. Тут так холодно, Влад. Я ж не виноват, честное слово. Я ни в чем не виноват. Ты же поможешь мне, Влад. Ты хороший, ты настоящий. Влад, мне плохо. Помоги, ради нашей дружбы. Я замерз. Он казался таким искренним, таким раскаявшимся. Я уже готов был протянуть ему руку, но тут меня оттолкнул Арик. «Тебе напомнить Димона с Танюхой, мразь!» — не сдерживая себя, закричал Арик. «Это ты посадил их на иглу, ты! Так что давай, двигай отсюда свои кости, ублюдок!» Я аж запнулся. Я тоже вспомнил Димона с Танюхой. Димку и Танечку. Шустрого любознательного пацанчика и тихую девчонку из параллели. Именно Пашка втянул их в наркотики перед тем, как сам словил передоз. Сожаления сразу кончились, И я послал его по адресу. Чем дальше мы шли, тем больше знакомых зомбаков встречали, тем сильнее уставали. Мало того, что темно, холодно и сухо, так еще и эти мрази. Как бы мы ни храбрились, как бы ни поддерживали друг друга. А чувство вины за грешные души росло. Я, конечно, Пашку прогнал, но на душе потемнело от дум. Мог ли я еще в школе что-то сделать, чтобы Пашка не связался с наркоманами? «Может, если бы нас не рассадили, если бы наша дружба сохранилась?» Что-то в душе говорило, что нет, но все равно Пашку было жалко. Интересно, стал бы он колоться сам и подсаживать на наркотики других, если бы знал, что его ждет вот это чудненькое местечко? У меня и не было ответа. Нам было тяжело, но сложнее всего было лели с Богом. Они жили очень долго. За это время знакомых у них набралось дофига, и преступники среди них встречались в достаточном количестве, плюс многим дачбог с лелей помогли перебраться сюда. И вот теперь те тащились за нами и злобно посматривали то на тускнеющую светоч, то на светлых богов. Светоч слабел, мертвецы приближались, смертельно голодные и грешные души. Нужно было что-то срочно делать. Но что, когда наши души отягощены виной и болью за близких и знакомых? Не только угодивших сюда, но и живых. Григорий Ефимович шел и перебирал струны. Вроде не громко, но звучащие гусли были якорем. Помогали отвлечься от тяжких мыслей, отвлечься от ада вокруг. Первым сдался Вовка. Ему из-за сломанных ребер и так дышалось тяжело. А тут еще такое напряжение, плюс сухой и холодный воздух которую он судорожно хватал открытым ртом. «Вы идите, я малость посижу, отдохну», прошептал он и попытался сесть на землю. «Потом догоню». Артем, в чью тройку у буря определил Вовку, не позволил ему сесть. Подхватил парня и сказал с усмешкой, «Что, на свидание собрался? Сексуальную мертвечку присмотрел? Ну, у тебя и вкусы!» И, помолчав, добавил, «Давай, бро, крепись». Мы вместе выберемся отсюда. Почти сразу же пришлось подставлять плечо Славке. Его вывихнутая нога хоть и зажила, но тут разболелась. Плюс сотрясение мозга, полученное во время теракта, тоже проявилось. Славку начало тошнить. Поддерживали его Николай с Мишкой. Я шел и посматривал на войска, ждал, что он тоже сдался. Но он бледный, прижимал к груди сломанную руку и упрямо шагал вперед а на предложение о помощи только мотнул башкой и, помощившись, огрызнулся. «Не выставляйте меня слабаком перед местными красавицами!» Рассматривая наших раненых, я отвлекся и едва не наступил на Дему. Он бросил свою игрушку и таращился на мертвое дерево, выступившее из темноты. Загнутая макушка полоснула меня узнаванием. Я вспомнил березу, вокруг которой водили хоровод лесные девушки вокруг которой я водил хоровод вместе с ними. От воспоминаний потепляло в груди. Или это амулет нагрелся. Береза, которую я видел сейчас перед собой, была похожа на ту самую, только если лишить ее листьев, света, жизни. Она была похожа на ту остовом и чем-то еще, как если бы была тутошним двойником той березы. Дема, медленно выгнув спину и вздобив шерсть, подошел к березе, к самому стволу, Подозрительно огляделся, а потом вдруг лег и свернулся к калачикам. Просто вырубился, и все, как будто сил у него больше не осталось. Хотя о чем я? Он же котенок. Хоть и подрос немного. Тут, в господнем мире, и нам-то тяжело. А уж ему и подавно. Мы растерянно стояли и смотрели то на спящего Дему, то на мертвое дерево, то на зомбаков. Наконец Григорий Ефимович шагнул к Деме и сел с ним рядом. «Отдыхайте». — сказал он нам. — Все равно дальше мы идти не можем. — Почему? — удивилась Светлана. — А куда? — ответил ей вопросом на вопрос Григорий Ефимович. — Под березой, если можно так назвать это дерево, все не расселись, а попадали. — Я поняла из вашего разговора с тем хлыщом, — нерешительно обратилась к Григорию Ефимовичу редко, — что днем солнце на надрувение, а ночью светит тут. — Да, ночью солнце тут. Подтвердил Бог. Так значит, нам только до ночи продержаться, а потом будет светло, и вы сможете вытащить нас отсюда. Григорий Ефимович тяжело вздохнул. Все намного сложнее. И в чем сложность? Хозяин тут не я, а Чернобог. Слышь, Григорий Ефимович усмехнулся. Надо же, слово-то какое.